Глава четвертая. «Вам нужно одеться приличнее, Налымов. Что это значит? Так опуститься, Семеновский офицер. И бросьте вы это пьянство. Кому это нужно? Можете меня не благодарить, но после завтрака я повезу вас в английский магазин». Александр Левант ел торопливо и неразборчиво, губ не вытирал, почти не пил вина. Темные глаза его, не участвуя в еде, тревожно бегали по лицам входивших в кафе. «Вижу, вы такой человек, с вами нужно быть откровенным. Я на вас наткнулся, просматривая в военном министерстве списки русских офицеров. Отозвались о вас благоприятно. Признаться, ожидал вас найти в более приличном виде. Что это вас потянуло на дно? С головой на плечах не найти денег в Париже? Вздор!» Из верхнего зала доносилась музыка. Налымов жмурился, наслаждался, Рюмочка за рюмочкой, слегка под музыку раскачивался. Еды почти не касался и ничем не выражал внимания к собеседнику. Лицо его оживлялось внезапно, когда, залитого солнцем тротуаров в кафе входила какая-нибудь американочка с детским лицом и птичьим голоском. Внимание его привлекала роза в узкой вазе. Он, схлипнув, глядел на опадающие лепестки. Его рассеянность не смущала Александра Леванта. Подали десерт, кофе, ликеры, сигары. Левонт выбрал гаванну, золотыми ножничками осторожно отрезал кончик, закурил, откинулся, положил веснущатые руки на скатерть. «Поговорим о деле?» «Я все время слушаю вас внимательно». леон подумал, «Э, э парень кажется хитрее, чем прикидывается. Я хотел бы через вас устроить некоторые знакомства. Обставлено будет вполне корректно». «Вам нужен аванс, пожалуйста!» Он хрустнул бумажками в боковом кармане. «Предварительно увезу вас на недельку-другую в Севр. Там у меня вилла. Отдохнете, повеселитесь. Подружимся. Кто меня узнает, за меня в огоне в воду. А потом кое с кем, хотя бы здесь у фукьеца, встретимся, позавтракаем». Налымов, кивая шелушащимся лицом в такт музыке Спросил. «Очевидно, я должен познакомить вас с великими князьями». чего же? дело не помешает. Наоборот, красивое знамя, несколько одиозное. Там увидим. Моя идея строится на других людях. Идея большая, грандиозное дело. Заметьте, я предлагаю вам работать на процентах. Солидно. Из пяти процентов вы будете иметь тысяч триста годовых. Обещаю, под любую гарантию». «Предположим, я убежден» но у меня долги. Сколько? Восемь тысяч необходимых, остальные подождут. Счета и векселя передадите мне, все будет улажено. С той же легкостью Налымов ответил, ладно, согласен. Мимо стола проходил бледный высокий человек, несколько сутловатый, в темном пиджаке, в котелке на бекрень. Повернул к Налымову вялое продолговатое лицо с темными усиками под носом. Налымов сейчас же встал, опустил руки. Человек словно обласкал его сверху вниз беспечальными глазами. «А, Налымов! Что же ты? Ну, сиди. А я здесь не завтракаю. Дрянь, фукец!» И он опять сверху вниз, погладив глазами, пошел к стойке, выделяясь среди всех уверенной медлительностью. На него оборачивались. Александр Леон спросил. «Великий князь, а какой именно?» Кирилл Владимирович, претендент на престол. Кажется, хотите познакомиться? Знакомство возможно? Отчего же, позвать к столу? Заманчиво, ну не сегодня. А что у него есть войска, народ? На что он рассчитывает? Вы мне подробно должны рассказать о русских делах. Берите вашу шляпу, едем к портному.